А как вы смотрите на службу в армии? продолжил Хотько. Ведь вашей вашу отказывается брать оружие в руки. Смотрю так, как учит слово Божье и как гласит циркуляр, подписанный Лениным. Ну посудите сами, если все будут верующие, и на страну нападут враги, кто же возьмется защитить ее?» Хотько с таким самодовольным видом откинулся на спинку стула, что Павел сразу понял, этим вопросом он посчитал, что припёр его к стенке. Когда сложится такое положение, тогда и вы будете верующим и будете горько сожалеть, что до сих пор слыли атеистом. Но есть и другой ответ на ваш вопрос. Когда вы меня, беззащитного христианина, бросили на штрафную в толпу головорезов, то не думали ли вы в тайне, что они меня прикончат? Во всяком случае, хотели посмотреть, что со мной случится. И вот я цел и невредим, никто меня и пальцем не тронул. Правда, они стащили мой чемодан, но ну и в этом случае их можно оправдать. Они забрали у меня лишнее, ибо у меня была обувь, у них нет. У меня была рубаха, кто-то из них был голый. Конечно, всех вопросов, которыми завалил хотько молодого человека, и тех ответов, которые тот задавал начальнику, не перескажешь. Павел лишь изумлялся тому, как дух Божий присутствовал при всем этом и научал его давать ответы. Забрежило утро, уставший начальник сладко потянулся, давая понять, что пора кончать это препирательство, и сказал: "Должен признаться, что своими ответами вы расположили меня к себе, хоть между нами 30 лет разницы и идейные расхождения". Я старый большевик, много пострадал за марксизм, но никогда не думал, что в религии можно найти нечто осмысленное, животворящее. Если бы вы были в наших рядах, вы принесли бы огромную пользу. Впрочем, я и сейчас верю, что вы станете нашим товарищем. Вашими злоключениями по штрафным зонам я займусь лично. Тут чистое недоразумение. Нельзя же мерить всех религиозников на один аршин. Да, часто за формуляром мы не можем рассмотреть истинной души человека. Ну вот что меня интересует. Могли бы вы разувериться во Христе? Если бы появился тот, кто справедливее Христа, тот кого люди полюбили бы более Христа и научились бы побеждать его именем, как победил он. Тут ответ не сложен. Хотьков встал. Евангелий взял в руки и вдруг от души улыбнулся. Вы ждете, что я верну вам Евангелие? Книгу не отдам. Вы знаете Евангелие наизусть, а я с ним мало знаком, так что не обижайтесь. "А вы собираетесь, пойдете на фалангу. Только в штабную не идите", неожиданно заключил он. Павел не придал этому значения, лишь потом сообразил, в чем заключалась для него опасность попасть в штрафную фалангу. Вышло однако же не так, как хотелось. В обычной фаланге его не приняли, отправили как раз в штабную. Эта фаланга наполовину состояла из женщин. Объявился и знакомец, с ним Павел уже отбывал короткий срок пребывания в штрафной зоне. Тут же он оказался начальником Павла. Отвел место, кликнул двух женщин. Те проворно принялись за уборку. Предложили скинуться на чай. Павел охотно вступил в складчину. А когда настало время, и они зашли в комнату, вид ее преобразился. Занавесочки, скотёрочки, цветные картинки над кроватями. Кстати, на одной из них, мило улыбаясь, в вашёчках сидели две разодетые девушки. Павел отаропел. Ты что? удивился его знакомец. Смутился Так иначе не проживешь, И жизни не вычеркнешь ни одного дня. Есть возможность, надо жить по людски с удобством, женщинами. Видишь, как нам рады? Он бесцеремонно облапил одну из женщин. Это моя любовь, а это ее подруга. Ты ей понравился. Так что заодно с Новоселем отпразднуем и вашу свадьбу. Ты меня понял? Понять-то я понял. Да вот чем расплачиваться придется за это? Перед кем это расплачиваться? Не понял, товарищ. Тут холостых нету, тут все семейные, да не по одному разу. Есть судья всевидящий, имя ему Бог. У тебя и крест на груди выколот, как же ты не знаешь его? Вот перед ним и придется расплачиваться. Напрасно вы мне такую кровать застелили, на ней как уснешь, так и не проснёшься вовеки. мы попём? Только прежде встанем и помолимся за обед. Я вам расскажу, что такое грех. Любострастники пришли в крайнее недоумение. Товарищ Павла не успел подыскать слова для оправдания, как из коридора крикнули: "Сашка, к селектору". На нем лица не было, когда вернулся. "В чем дело, Павел? Позвонили из части, велели тебя срочно с вещами доставить к ним. В чем дело?" Встревожились и его подруги. Что мог ответить страдалец? Лишь пожал плечами и, подхватив нераскрытый чемодан, поплелся к выходу. О, человек, человек, как бы ты не учился стать великим, слово твое остается дешевым. Если уж хоть довериться нельзя, а ведь он предупреждал не идти в штабную, то кому же верить? Как кому? Прости меня, Господи, прости. Слава тебе, что ты управляешь нами. Сотрудники третьего отдела давно уже знали Павла и сейчас только сочувственно покивали головами. «Придется тебе начинать новый виток скитаний, предписано снова отправить тебя в тюрьму. На всё воля Божья, смиренно ответил Павел. Детил Хайма Михайловича и Евгения. Они рассказали о своих мытарствах, о магде, которая не нашел случая попрощаться с Павлом перед освобождением, о том, что их снова гонят на станции Кундир, снова на штрафную зону, на работу в опасном карьере. Бараки здесь разделили на комнаты камеры. В них загоняли по 15 человек. На ночь камеры запирали. Утром и вечером перекличка. Нечеловеческие нормы, злобные подгонялы десятники. Контингент заключенных почти сплошь интеллигенции, врачи, учителя, инженеры, начальники предприятий. Люди абсолютно не приспособленные к физическому труду. Они и пустую лопату поднять не в силах, а тут тяжеленный балласт. Ослабевших не поднимали, а лупили палками и сажали в карцер. Голод, одиночество, издевательство. В одну из ночей Павел усердно молился Богу, чтобы он помог ему выстоять и утром перед пробуждением получил откровение, что ему предстоит далекий путь. Это подтвердили и бывшие друзья Магды. Они устроились в контору, а там давно ползли слухи о предстоящем этапе. После завтрака началась погрузка в вагоны. Странное дело, ничего лучшего не ожидало впереди этих мучеников, а вот падишты лезли в телятники с радостными лицами. Лишь бы хоть на минуту вырваться из каторги. Нечто подобное испытывал и Павел. Эшелон миновал знакомые места: Облучие, Ударный, Лагар-Аул, первую фалангу и известковой. Может быть, никогда уже нога моя не ступит на эту землю, политую моими слезами. А сколько же крови людской пролито в этих землях. Слава тебе, Господи, что оставляя эти места непобежденными. Многие беды кружились над моей головой, но от всех ты их избавил меня, Господи. Проехали Волочаевку. Замиранием сердца Павел прислушался к ходу поезда. Не заметит ли, не остановится ли в этом аду, куда направляли людей для строительства Комсомольска на Амуре. Нет, слава богу, пронесло. Пересекли территорию лагерей. Угрюмые лица арестантов обращались в сторону эшелона с безмолвным вопросом: "А вас-то куда?" Амур открылся широкой водной гладью, и снова лагеря, лагеря, лагеря. Свидетелями какого только людского горя не стала эта земля. Заглянет ли в эти мрачные места свет христианской любви и мира? Кто придет сюда со светом Евангелия, о котором сам Спаситель сказал, и будет проповедано Евангелие во всех концах земли? Пока же скромные крупицы правды слова Божья и скромные молитвы за бедный погибающий народ несут такие безмолвные труженики на Неве Божией, как Павел. Позади остался Хабаровск, впереди Владивосток. Проснулись в городе на Второй речке. Здесь под скалами расположился пересыльный поселок. Карантин под фортом, наверху вооруженная охрана, внизу брезентовые палатки, окруженные колючей проволокой. Павел прибыл сюда буквально через несколько дней после бунта, устроенного урками по случаю раздачи супа с червями. Охрана пыталась под угрозами заставить есть эту баланту, от которой отворачивалась Быскатина. Заки на отрез отказались, вылили бочки на землю. В отместку поступило распоряжение вообще лишить пищи. Заключенные подняли неистовый крик, много часов неистовые вопли оглашали окрестности. Администрация перепугалась, обратилась на форт к матросам за помощью. Узнав причину возмущения, матросы отказались принять участие в подавлении бунта. Вызвали пожарные машины, сильными струями воды все было смешано с грязью. Вопли стихли, несколько десятков заключенных снесли в общую яму, часть распихали по карцерам, остальных раскидали по другим лагерям. Все, с властью не шути. В поселке собралось несколько десятков тысяч заключенных, давно ждущих пересылки на корабле. Павлу еще повезло, оказывается, для эшелона, в котором он прибыл, уже подвели к рейду корабль. Примитивная санитарная обработка, прожаркавшего белья, и вот ему указали место. Едва Павел открыл дверь, как тут же попятился, посчитав, что попал сюда по ошибке. В самом деле, было от чего пройти в изумление. За опрятным столом сидели чисто одетые люди, часть из них в военном обмундировании. И ели довольно приличную пищу. Заметив смущение Павла, один из военных привстал и слегка поклонился. Вы не ошибаетесь, молодой человек. Прошу к столу. Все мы здесь одного сословия, зэки. Павел робко переступил порог. Несколько человек, разглядывая новенького, заговорили не по-русски, из чего Павел сделал правильный вывод: тут находились иностранцы. За что? задал традиционный вопрос вот самый военный. Християне и посадили за вероисповедание. Вас только тут и не хватает, возбужденно вскрикнул один из тех, кто сидел с иностранцами, и тут же что-то сказал своим соседям. Те побросали ложки, с интересом уставились на Павла. Меж тем ему начали представлять обитателей комнаты. «Режиссер из театра имени Мейерхольда, секретарь обкома партии, профессор медицины, директор металлургического комбината, командир дивизии, прокурор одной из областей нашей великой империи, ваш покорный слуга. Да не удивляйтесь, и мы попали в общую мясорубку. А это, он широким жестом обвел группу сидящих иностранцев. Наши гости, сотоварищи по пролетарским делам. Лантыш, член Коминтерна Венгра, по-русски ни слова. Секретарь подпольной коммунистической партии Польши, как его сосед, все секретари, все коммунисты из Литвы, Латвии, ну и другие, Ознакомитесь в свое время сами. А теперь мы ждем от вас рассказа. Тут мы завели такой порядок, чтобы каждый день читалась либо лекция, либо кто-то выступал на излюбленную тему. Только без молебственных предисловий, бухнул режиссер. В наше время это действительно атеизм. Более того, я удивлен, как вы могли попасться, зная о эпохи. "Да не скажите, голубчик", возразил профессор. "Вы узко мыслите о религии, все больше с позиции вашей профессии. А мне даже очень интересно узнать, как сложилось религиозное убеждение у этого совсем молодого человека, продукта той самой эпохи. Просим вас". Павел за стол не садился, мысленно помолился и начал так: Когда-то я посещал драматический кружок, участвовал в постановках. Вот я и заметил. Театральное искусство, как народное действие, хоть имеет свою историю, все же служит предметом развлечения всего лишь горстке зрителей. Народ переживал радости и горе, учился правде, постигал науки, и все их движения записывали драматурги, чтобы потом показать тем же людям истории, происшедшие с другими людьми. Надо сказать, популярное искусство Люди смотрят и Петрушку, и трагедии, драмы и комедии. Но чему они учатся? В чем истина этих постановок? А ни в чем? Искра вылетевшая из костра и тут же угасшая, ставшая пережитком, как вы необдуманно отозвались о религии. В чем же заключается истинная вера в Бога? В том, что Бог продиктовал свои заповеди таким людям, которые записали их на протяжении многих веков, и книгу это назвали Библией. В ней все – моральный кодекс для народов, всех племен и народов, источник мудрости для старых и малых. Могущественный рычаг всего благого, в том числе и научного прогресса. Библия стала солью человеческого общества и никогда не превратится в пережиток, потому что эту истину нельзя пережить. Это невозможно. Это просто непосильно человеческому разуму. И отнести веру в разряд пережитков, как вы позволили себе выразиться, причесть меня к горсточке отживших свое богомольцев нельзя. Я принадлежу к величайшему, неисчислимому обществу христиан, имеющему свою совершенную организацию, построенную на принципах духовной веры. Эти принципы нельзя навязать, их нельзя изменить они или есть, или их нету. Вот к народу Божьему я и принадлежу. А теперь обратитесь на себя, послушайте мои наблюдения без обиды, и пусть они станут для вас зеркалом, в котором вы сможете увидеть самих себя. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но слово Господне пребывает вовек. А это есть то слово, которое проповедано вам. Ай да молодец, вас воскликнул военный. Bravo. Такого я еще не слыхивал. Режиссер прижал руки к груди в знак признания своего поражения. Махом смели в кучу отживший выброшенный хворост. Осталось нас только поджечь. Это сделают другие, впервые подал голос директор предприятия. Нет, но ну какой молодец. Это не я молодец, тихо заметил Павел. Я не свое сказал вам, а сказал вам слова из Евангелия. В комнату заглянул дежурный. «Владыкин!» Ошибочка вышла с вещами на выход. Никто не проронил ни слова. Столь неожиданным было появление тут этого молодого человека, и столь же неисповедимыми путями увели его от них. Лишь Камдив после долгой паузы с грустью отметил: Действительно, есть чудеса на свете. Пролетел над нами как метеор, осветил нашу жизнь и куда его теперь? На что нам рассчитывать? Как минимум десять лет веру в Бога мы потеряли давно. Вера в нашу действительность кончилась только сейчас, вот за этими железными воротами. А вы заметили, как он вышел? режиссер изобразил на своем лице нечто вроде радости. Он же вышел сияющим. Он верит, и веруя, и всё побеждает, заключил Камдиф. Еще вчера мы утверждали, что мы боги, все нам подвластно, все переделаем, а сегодня деревенский пастух счастливее нас, завершил секретарь обкома. Павлы же провели между рядами колючей проволоки и определили в грязный барак. Тут все гудело от многолюдья: кто стирал, кто латал бельвишко, а кто просто слонялся, разыскивая земляков. В уголке пристроился сапожник, к нему уже подобралась очередь. Вокруг шныряли воришки, присматривая, чтобы стащить у зазевавшегося языка. Одно преимущество и было у этого Вавилона: отсюда прекрасно смотрелась бухта Золотой Рог. Павел долго любовался кораблями, бороздившими воды океана. Посредине застыло огромное судно, Едва заметный дымок вился из трубы. "Любуешься, джурмой?" послышался голос. Павел обернулся. Сухонький точно выжатый лимон, улыбающийся человек незаметно подобрался сзади. "Да вы угадали. Я впервые вижу корабли и море. Что ж касается того, суждено ли нам плавать на нем, на то есть воля всевышнего. Да вы не верующий ли часом?" Пытаясь заглянуть в само лицо Павла, спросил незнакомец: "Да, я баптист". Сморщенное личико незнакомца просияло внутренним светом. Он ухватился обеими руками за Владыкина. "Тогда приветствую вас, дорогой брат, именем Иисуса Христа, Господа нашего. Из какой же вы общины будете?" "Да я только покаялся, о крещение еще и не принимал, арестовали. Теперь только Бог знает, как оно будет впереди". Тут к ним подошли еще двое. Они поздоровались с обсідником Павла. Тут в свою очередь назвал их братьями. С великой радостью после двухлетнего одиночества обнял Павел братьев по вере. Какими же ланными показались ему эти люди. Ему сообщили, что в зоне томится немало верующих, один из них сапожник. Павел успел заметить его. Есть и в других бараках, В женских страдают сестры, но общение между ними невозможно из-за строгой изоляции. Решили своим числом устроить трапезу любви. Это они исполнили немедленно. Среди собравшихся Павел оказался самым юным. Начались расспросы, разговоры. Лица светились радостью. Уныние, казалось, навсегда покинуло этот уголок барака.